Инокентий Белов, сантехник 3, читает Максим Сметанников. Глава 1: Ментальная сила 36 216. -х. Внушение 36 216, -х. энергия 36 216, физическая сила 36 216. -х. И еще две неизвестные до сих пор характеристики по 24 216 на каком-то сильно непонятном тарабарском языке. Вот что я вижу, если закрыть глаза и скосить их немного вверх. Это так называемая таблица. Что это значит? Ну, похоже, что этой твари было почему-то не до перевода остальной части таблицы на местный язык. Какие-то очень неотложные дела ее постоянно отвлекали или слишком часто получала свой кайф, старания, времени, Или еще чего другого не хватило. Они же, эти инопланетные существа, наверное, отличаются друг от друга сильно заметно, примерно как обычные люди. И поэтому одни побеждают, а другие проигрывают в итоге. Вполне разумно для себя самой она считала, что и первых четырех характеристик за глаза хватит ее последователям. Но я вот тоже пока так считаю, потому что получившиеся у меня уровни этих характеристик дают невероятный прирост в ментальной силе, том же внушении, естественно, что мечом или палашом, если говорить по-местному, можешь махать с фантастической силой и энергией почти часами, в отличие от считанных минут, когда всего этого в тебе нет. Судя по тому, что именно эта тварь оказалась в полной заднице, это было изначально... Неправильный расчет. Налицо явное неумение работать с имеющимися ресурсами и крайне дурной, вздорный характер. Это я сам быстро и на своем же опыте осознал. Правда, нужно понимать, что из-за 150-летнего голода характер испортится у всех поголовно. Вот именно поэтому она очутилась там, где очутилась, в какой-то мокрой дыре, в горах, никому не нужная и почти забытая. Про никому ненужную я поспешил так решить. Своим последователям она все же нужна через много лет, но вернуться к ним она не в состоянии. И даже как-то сообщить о себе не смогла за столько лет. Да и последователи у нее очень такие себе существа, совсем одноклеточные и из-за своего примитивного состояния очень упертые. Просто не могут никак себе другую веру придумать. Все продолжают верить в то, что они... «Сверхсущества. Они себя в зеркале хоть раз видели. Тем более, что весь секрет популярности твари падшего бога у зверолюдов наверняка кроется именно в ее разрешении есть людей безо всяких ограничений. Они такие частые жертвы зверолюдов, исправно приносимые в ее честь около кургана, никак не могут помочь твари набраться сил» потому что слишком далеко от нее происходит, или почти весь эффект от эманации принесенных жертв уходит на выдачу воды и захват ловчими зелеными водоворотами жертв в других, очень далеких мирах. Энергии на такое требуется очень много. Умеют как-то эти менталы с неизвестной планеты преобразовывать смертную энергию жертв во что-то другое, в другой тип энергии, как я понимаю. Не могли жертвы зверолюдов твари помочь, если правильно сказать, потому что про нее уже можно вспоминать исключительно в прошедшем времени. А теперь вообще бесполезны, если только я сам не научусь перехватывать эту энергию для себя. Это же тот самый, один из трех видов энергии, которые я могу усваивать. Могу, но не хочу, конечно. Вот так я решил назваться хорошо мне знакомым титулом и именем достаточно внезапно даже для самого себя, чтобы начать новую жизнь в новом мире в статусе инопланетного благородного мужчины. Но я, конечно, уже обдумывал этот вариант не раз и, в принципе, остановился именно на Викойнте Раули Доброжелонии. Почему остановился? Потому что лучше всего помню именно это имя. Ну что же, назвался груздем «полезай в кузов». С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского. От большого глотка шампанского я бы сейчас очень отказался. Конечно, даже горло от торжественности момента пересохло. Одного глотка сразу на два-три фужера. Вот как можно характеризовать мое положение теперь после произнесенных вслух и определяющих мой новый статус слов. Однако. Я не смущаюсь и не жду какого-то знака одобрения от Нора, хозяина замка и всего баронства. Но это так примерно можно перевести его титул на наши земные понятия, что он хозяин укрепления и земель вокруг. Не смотрю на него выжидательно, как раньше, разрешит ли великодушно Нор мне разговаривать с ним, а просто веду себя как самый настоящий дворянин» как и должен себя вести, чтобы разговаривать на равных, а не ждать каждый раз разрешения открыть рот. Поэтому уверенно поднимаюсь к нему по каменным ступеням и первым раскланиваюсь, как принято у местных благородных. Насмотрелся на эти танцы с бубнами еще у своих командиров, они без этих подпрыгиваний разговор никак не могли начать. Мы с парнями по нашей манипуле любили по случаю, когда никого из командиров и стукачей не было рядом, передразнивать эти скачки и ужимки самым-самым пошлым образом, усиленно виляя задницами и неловко размахивая руками в противоход своему движению. Ржали все до больных животов, очень уж все смешно смотрелось. Дворянин я не местный, по своей легенде, а вот знаки приветствия и взаимного уважения мне придется использовать сугубо местные, ведь земные я почти не помню и не знаю, не стану очень уж настойчиво учить местное дворянство тому, в чем сам не очень силен. Не проходил курсов благородного поведения в прошлой жизни, да и профессия моя к этому совершенно не призывала. Размахивать вантузом на пороге квартиры очередного клиента — немного ни к чему. Но если только шляпой попробую пыль подметать и подпрыгивать, как бешеный поросенок задом-назад, как это делали гвардейцы кардинала перед меледией и самим кардиналом Ришелье, наверное, этот такой особый средневековый шик можно и здесь завести, как из более развитого общества. Здесь такого действия еще нет. Хорошо бы внедрить настолько эффектное движение. Шляпы у меня пока только нет. Придется завести красивую, с широкими полями и с лентами. Такой аксессуар здесь уже используют, но в баронствах еще весьма умеренно. Вот в Империи повсеместно носят, там климат довольно жаркий, широкополые шляпы прикрывают от лучей светила бледные лица дворян и особенно дворянок. В баронство такой уж проблемы нет. Все же лишние полкилометра или целый километр над уровнем той же станы делают окружающую температуру гораздо приятнее для жизни. Как в нашем Кисловодске, наверное. Все равно местные норы гораздо ближе к природе. Так уж старательно от лучей ареала не прячутся, поэтому сами вполне себе загорелые на лица, насколько я успел рассмотреть на том десятки местных дворян, которые оказались в зоне моего внимания за эту неделю. «Пришло подходящее время заявить о своем высоком дворянском происхождении, ибо без него родимого в империи и рядом с ней делать нечего». Нечего делать в таком, высоком смысле, чтобы творить, производить невозбранно и обязательно сохранять за собой заработанное имущество, в том числе и большую золотую наличность в обитом железном сундуке. Еще и детей своих будущих обязательно требуется оставить с владеньями, титулами и молодыми благородными красавицами-матерями, желательно, конечно, чтобы не одной, а хотя бы несколько. Таков у меня теперь жизненный план. И я не вижу особых препятствий со своими знаниями и, главное, с приобретенными могущественными способностями, чтобы его выполнить. Иначе придется оставаться навсегда простолюдином, пусть знающим и талантливым, но все равно человеком второго тут однозначно сорта. Не устраивать же пролетарскую революцию для того, чтобы прийти к власти. Так ведь и бесправных пролетариев здесь еще днем с огнем не найдешь». Все больше, все больше зажиточные ремесленники с уровнем благосостояния гораздо выше средней температуры по империи. По сравнению с трудовым крестьянством, так вообще богачи. Почти каждый день мясо в волю едят. Это ли несчастье на современном уровне развития? Здесь к самым вершинам не пробиться, как не упирайся, если ты не аристократического происхождения. Да и в остальных королевствах, и тем более, что в самих баронствах с титулом дела гораздо проще делаются. Какие там вершины. Просто сохранить честно нажитое не сможешь, когда кто-то из властей, придержащих, или тех же дворян, заинтересуется слишком яркими успехами простого такого человека в производстве и торговле. Поэтому только вперед в атаку на лихом коне». Это я имею в виду свои теперь сверхспособности с высокими рейтингами в таблице, то есть характеристиками. Они, конечно, у меня есть одна проблема, что никак не использовать их открыто и похвастаться ими тоже никому. А еще нельзя никого оставить в живых после такого явного заметного внешнего проникновения в мозг. Если взял сознание нужного человека под полный контроль и заставил сделать что-то в свою пользу, Когда этот кто-то поймет, что у него в голове серьезно пушуровали без разрешения, то сразу же в храм Всеединого Бога бросится рассказывать о насилии над личностью. Ведь только там есть официальная монополия на такую работу с головами прихожан. Все местные это хорошо знают и понимают. Так что у меня имеются очень серьезные ограничения в использовании своей таблицы а то бы сходу стал великим нагибатором всего и всех. Никто бы мне ни в чем не смог отказать, кроме всеединого бога, хозяина своей таблицы. Думаю, что моя тоже сильно похожа, но не так тщательно проработана. В баронствах со стороны империи настоящих храмов всеединого бога нет. В основном небольшие часовенки стоят, но веру им пришлось принять и сильно доминирующие здесь, на этой стороне гор империи. Такое – одно из основных условий, чтобы остаться независимыми. Поэтому тут религиозный контроль осуществляется в таком очень лайт-варианте. Иногда приезжают священники из империи, но в основном свои, доморощенные, крестят детей, принимают исповеди, ведут службы и делают все остальное. «Местных мне бояться нечего, у них таблицы в голове определенно нет». На стороне остальных королевств своя религия, свои боги и святые, поэтому в баронствах идет взаимное религиозное проникновение с обоих сторон и такое же взаимное ослабление влияния местных церквей, что для меня тоже очень заманчиво получается, мои знания и достижения здесь просто некому рецензировать и запрещать. Простая прослушка мыслей и намерений с мягким принуждением к работе на меня не идет в расчет, но с этим делом тоже нужно не перестараться. Придется ставить свои характеристики на самую минималку при таком использовании. Вот я сейчас все поставил заранее, особенно внушение, перевел на три единицы, поэтому использую на норе безопаски. Это такое тончайшее дуновенье ветерка, что заметить невозможно, если не знать и не ожидать заранее. Судя по невозмутимому выражению лица Нора и он вполне понял, на что я претендую и намекаю горделиво развернутыми плечами и вычурными, но непонятными словами. Кто такой Виконт, он, конечно, ни сном, ни духом не ведает, однако все же понял мой основной посыл — что я не такой, как окружающие меня воины. Совсем не такой. Поэтому ставлю себя теперь наравне с самим Нором. И претендую на равный с ним разговор и соответствующее отношение. Поэтому теперь с некоторым недоверием смотрит на мою одежду отставного военного, под воду с простой лошадкой, на которой я приехал, еще оглядывается на старшего, встретившей меня дружины. Типа... Как это понимать, и не представлял ли я и ему каким-то странным именем? Ответить тот ничего утвердительно не может. До этого я вел себя как самый обычный вояка в отставке, и кроме трех дорогих арбалетов под моей рукой, больше ничто не намекает на мой какой-то другой и особый статус. Просто траватый и сильно удачливый в мародерке воин, который все под себя гребет и тянет». Да и три арбалета говорят только о моей необыкновенной силе, и удачливости или еще каком-то счастливом стечении обстоятельств. Типа того, чтобы одному найти поляну, полную мертвых воинов во всем снаряжении, причем обязательно самому первым найти. Ну или, если по моим словам, просто выжить там одному-единственному из всех. Ничего. Это мое личное дело, когда стоит выйти из образа простолюдина и заявить о себе как о благородном человеке чести такому же благородному мужу. Вот добрался до понравившегося мне очень внешне дворянина, про которого собрал большей частью положительные отзывы, почувствовал вдруг в нем родственную душу, и поэтому хочу представиться близким ему по социальному статусу человеком. «Благородный Нор, смею заверить вас в моем благородном происхождении». «Моя семья уже много поколений предков владеет своими землями, и они весьма обширны. Одних смердов у нас имеется около четырех тысяч голов». Вот она, решающая фраза, после которой уже нельзя отступать от правил поведения дворянина. «Да, про свои земные владенья я могу заливать более-менее смело». Только хватит ли мне немного знакомой истории храброго Гасконца и других прочитанных когда-то книг, чтобы выказать себя настоящим, благородным, в чужом мире? Но ведь можно просто вести себя так же, как ведут местные дворяне, и еще немного в дополнение пересказывать историю про трех мушкетеров и ее очень длинное продолжение. «Где же владение ваших предков, Рауль Доброжелон?» Имя и название владения Нор запомнил хорошо. Это у них с детства жестко привито запоминать кого как положено величать. Сказывается мое внушение. Работает на самых минималках. Ведь Нор не гневается и не смотрит презрительно. Здесь неправильное именование и титулование серьезное оскорбление и однозначный повод к дуэли. Очень далеко, уважаемый Нор. «Очень. Туда не доплыть кораблем и не доехать в карете, даже если ехать или плыть много лет». Нор смотрит на меня с удивлением. Он про такие места не знает и не слышал никогда, как сейчас думает. В этом и есть основа моего замысла. Именно в способе попадания моего тела в мир Хурума, как называют его в Империи. Назваться благородным именно с другого континента этой планеты — Я тоже могу. Тогда совсем сразу меня даже не разоблачат. Придется придумать историю моего появления здесь и объяснение тому, зачем я представился воякой и в отставке его людям. Это все несложно. Только пусть и нет особой связи между материками, все же дворяне, знающие что-то о порядках в других странах, обязательно найдутся. Есть какая-то взаимная миграция между континентами. Благо, тут можно за несколько дней доплыть от одного до другого материка не на самых совершенных суденышках. Название одной из стран соседнего материка я как-то услышал в разговоре двух благородных еще во время службы в Датуме. Услышал их и тут же записал в своей комнатушке, прикидывая, не удастся ли мне сойти за тамошнего уроженца. Однако, к моему большому сожалению, «Ведь только одно это название и знаю. Больше вообще ничего мне про эту страну не известно. Тут общественных библиотек с описаниями материков и стран не найти. Знания нигде не получить в достаточном объеме, если не отправиться в столицу империи, город Кташ, и там не попасть в местную академию наук, наверное, если здесь вообще такая имеется, в чем я очень сильно сомневаюсь». Найдутся рано или поздно знающие и благородные, спросят меня хотя бы про название окружающих мою мнимую родину стран, а я не смогу даже это правильно ответить. Да вообще много всего тут есть, что мне глубоко неизвестно, а для окружающих меня дворян наоборот очень даже интересно. Как, например, наследуются титулы и владения в моей названной родине? Ответить правильно не смогу, и быстро окажусь разоблачен, даже не подозревая про это. Я же должен перечислить всех своих соседей по титулам и именам. Рассказать, у кого самые лучшие кони в округе, и как зовут местных красавиц из дворянок, еще в каком воинском подразделении я служил и овладевал ратным мастерством, и чем украшены, например, копья моего полка во время торжественных мероприятий. Все то, что интересует дворян всегда и во всех мирах. Много раз это повторить и вообще не сбиваться, так что не стану так поступать. Уже не стал. А тут просто мушкетеры с голубыми плащами и крестами на них или гвардейцы кардинала в черном. Вспоминай кино, да рассказывай. Нет. Такое про далекую, на соседнюю страну говорить нет никакого смысла. Это возможно, если бы я всего пару недель тут собирался в дворянском звании проходить, а потом исчезнуть где-то очень далеко, при том желательно и уехать вообще ни с кем не прощаясь. Но две недели по сроку мне однозначно ни к чему. Нет интереса залезать в такие сложности на такой короткий период. Столько я и простым воинам в отставке похожу, без малейших проблем, гораздо целее останусь и свои нервы сберегу. Ну и, конечно, свой провал после таких вопросов я смогу понять по реакции в голове вопрошающего. Только что мне делать потом?» Снова исчезать куда-то, уже добившись здесь определенных успехов в производстве, опять все бросать. Насколько я понял, более свободных мест для производства, чтобы заниматься тем, чем я сам захочу, здесь поблизости вообще нет. И даже не предвидится ни в каком будущем. Нужно сейчас и здесь свое прогрессорство показывать, потому что дальше все может оказаться гораздо хуже. Решит, например, империя захватить все-таки вольные баронства, чтобы выйти на общую границу с королевствами. Покажется твари всеединому богу, что пора кардинально увеличить число своих верующих любым способом. Баронство – такая серая зона, которая не платит налогов ни императору Плугину VI, ни королю ближайшего королевства за горами, выступая зоной свободного производства и торговли. «Зерновые здесь почти не растут. Полей я мало видел по дороге, только овощи всякие и много фруктовых деревьев имеется. Наверное, просто нет смысла тут растить что-то из лаков, что очень дешево и в большом количестве произрастает на равнинах империй. Первичное такое разделение труда. А если не бросать новое место жительства?» то тогда безжалостно разбираться со свидетелями и случайным разоблачением моего незнания того, как там дела в другой стране, а мной в качестве родины названной, устроены. Не так-то это просто, да и по моральным нормам тоже очень нехорошо, чтобы за свою ложь заставлять страдать невинных людей. Бесперспективное такое занятие, всем рот затыкать, поэтому я представляюсь именно так, как никто в этом мире не сможет меня разоблачить». «Виконт» — мое дворянское звание, Это примерно между Нором и Графом по местным титулам. В моем мире. Да, Нор, как видно по его лицу, изрядно ошарашен моими словами. Впрочем, если уж очень простые гребцы и солдаты знают о том, что через портал над Курганом в этот мир из других приходят люди, значит, и все благородные, которые чему-то и как-то где-то хоть немного учились, тоже в курсе такого дела. Должны хотя бы в теории это знать, как и то, что земли вокруг Кургана принадлежат нелюдям. Поэтому очень редко кто из попаданцев портала добирается до людей после такого внезапного перемещения и появления в зоне ритуальных столбов и камней. Однако можно представить в теории, что благородный житель чужого мира смог выжить в землях звероящеров-людоедов, добраться до крепости Империи, И там получить себе местные бумаги за хорошую службу ⁇ это вполне возможное дело. Очень трудное, однако вполне возможное. Раз он изначально хорошо владеет мечом и настоящий воин, как положено быть урожденному дворянину, то и шансов выжить у него около кургана гораздо больше, чем у простого, невооруженного крестьянина. А... После этого отправиться на простой подводе в вольные баронства, чтобы уже там обозначить себя как человека благородных кровей. Не очень правдоподобно звучит. Однако, если денег на пошив одежды для благородных и покупку боевого коня сейчас не имеется после службы рядовым воинам, то вполне понятное дело. А у кого эти деньги имеются после службы в армии империи? Точно, что не у простых воинов. Ну, такой постепенный переход в новое место к своему исконному званию благородного человека. Никто так не делал, конечно. Я буду первым благородным попаданцем в истории империи и баронств. Здесь это может прокатить. А вот в империи не получится никак. Там имеются свои суровые законы. Такого прямо невероятного счастливчика, претендующего на статус благородного однозначно должны будут очень серьезно, ментально прощупать в храме всеединого Бога. И что они там почуют в моей голове, я даже близко не представляю. Незнание в таком случае смертельно опасно. У меня, конечно, очень большие значения характеристик. Никто меня точно не сможет победить ментально из слуг твари всеединого Бога. Кроме него самого, конечно. Ведь понятно, что подниматься по уровням характеристик очень сложное и долгое дело, даже на одну-две ступени. Вследствие того, что 90 или 95%, а может и все 99% получаемого усиления забирает себе твой хозяин ненасытная тварь. Мне кажется, что у них максимум прокачанный за долгую службу По пять-шесть уровней больше ему и не требуется, чтобы легко брать под контроль всех остальных людей и внушать все, что угодно, в чужие головы. Наверняка тварь очень пристально следит за тем, чтобы ее слуги лишнего не усиливались и ресурсы ей самой нужные на это дело не тратили, бьет беспощадно по сознанию и ломает его слишком резвым и непонятливым слугам. Однако вполне возможно, что это просто не потребуется, если в моей голове священники почувствуют таблицу падшего бога. Способны они на такое или нет? Я не знаю. Тогда кликнут стражу или солдат, и как бы я ни отбивался, захватывая и ломая сознание окружающих меня воинов, чей-то болт или копье все равно найдут дорогу к моему телу. Предпочтут изначально подозревать меня, что в таком нехорошем месте, как курган в далекой степи, построенный именно во славу падшего бога, я какой-нибудь ересью обязательно заразился. Поэтому если проскочил по-тихому простым воинам, на которых никому нет никакого дела, мимо такой процедуры в очень трудный для империи момент, тихонько... Радуйся про себя и побыстрее уноси ноги от менталов всеединого бога. Здесь же мне требуется только признание местных норов баронов, и все. Это тоже непросто, но вполне возможно. И никаких ментально сильных первосвященников поблизости не имеется, что самое главное. Даже в Ликворе таких быть не должно, раз их всего девять человек максимум на всю империю, которые самые крутые, как мне рассказала тварь. Это самая окраина империи, если только с наездами нечастыми бывают иногда, и все. Придется начать именно с этого довольно обширного и богатого баронства свой путь наверх. И я делаю основной шаг, потому что в маленьком и бедном мне ловить нечего. Рад представиться вам первому, Нор истремил, Рауль — мое имя, Деброжелон — название нашего семейного владения. Прошу вас, Виконт, Как звучит ваш титул? Отобедать с моей семьей. Вашу повозку и лошадь примут мои слуги. С определенным скепсисом все же выговорил, но стремил. Выговорил, к моему очень большому облегчению. Я уже подумал было усилить напор на его сознание. Только своего я сейчас добьюсь однозначно, а вот когда уеду... Но стремил, может, очень даже задуматься, почему он так сразу поверил в мое благородное происхождение и что-то нехорошее заподозрить. Вот этого мне совсем не надо, потому что никакого дела он после такого одного подозрения иметь со мной не станет, а, скорее всего, соберет соседей и нападет толпой в следующий раз или просто сообщит в храм Всеединого Бога в Ликворе. Так что... По чуть-чуть, и самыми тихими шажками мне придется воздействовать на местное дворянство. На него у меня вся надежда пока. Быстро решился, Нор, ничего не скажешь. Еще захотел порадовать свою семью новым человеком со своей историей, которой он, может, сам особо и не поверил. Я со своим спутником только. Зверь, невиданный у меня при себе имеется. Нашел его там же, где очутился сам я достаю из специально приготовленного для кота места задремавшего Мурзика, показываю нору, а потом опускаю на утоптанную землю. Ну, сказать, что нор истремил, оказался удивлен, это ничего не сказать. Но кот потянулся с просонья и весело побежал за нами, услышав, как я его зову. Рассчитывает, конечно, как следует пожрать мой единственный здесь лохматый друг и земляк. Правда, теперь мне лучше при следующем появлении в баронствах Уже не кататься на подводе, самолично управляя лошадкой. Придется завязать с простотой перемещения и забираться на коня. Или хотя бы обычную лошадь для верховой езды. Да, дворянин без личной лошади здесь очень редкое и сильно неприглядное явление. Ох, и поболят моя задница, спина и бедра в ближайшую неделю. Неделю я как-то провел при лошади в крепости, обучаясь управлять ею. Это уже после ухода Орды, когда пришлось выезжать на конную разведку. Так что немного снаряжать лошадь и ездить умею. Но теперь мне необходимо научиться выглядеть верхом так, как будто я родился в седле для моей дворянской легенды. Иначе никак не получится. Другого никто здесь не поймет однозначно. Нечего и надеяться на это. В моем способе перемещения... Нет особого умоления своего титула. Дворянин должен путешествовать на коне, еще можно в карете, ну и повозка на совсем худой счет сгодится. Особенно если ей управляет слуга, которого у меня пока нет. Главное, что он не может идти пешком с большим грузом за спиной в мирное время, если это не служба в армии или гвардии. Идти по обочине пыльной дороги, как какой-нибудь безродный крестьянин или ремесленник, или как я сам недавно собирался здесь появиться. Но теперь у меня в мешке куча денег, и имеется личное транспортное средство, поэтому я могу выступить гораздо более выгодным образом. Сломала ногу лошадь, будь добр, чтобы найти того, кто повезет твое дворянское величество до нужного места. Но сам на обочине дороги не появляйся а то это будет реальный приговор тебе, как претенденту на дворянское звание. Да и настоящему дворянину мало не покажется, если его увидят в таком богом положении другие благородные. Это здесь так конкретно звучит. Повозка, конечно, совсем не карета, экипаж или двуколка, однако позволяет, не роняя своего достоинства в конец, добраться, куда тебе следует. На самых таких пределах дозволенного позволяет, поэтому лучше и на ней долго не светиться. Я вернулся к повозке, бросил вожжи кому-то из дружинников, забрал мешок с деньгами из-под сена, разрядил арбалет и положил его обратно, после чего отправился следом за нором. Еще приходится следить за котом, чтобы не отставал от меня, пытаясь все сразу здесь обнюхать. Поднимается пока в сам замок, где пара кнехтов на воротах бдительно несут службу, особенно бдительно под строгим взглядом хозяина. Оставшиеся дружинники начали расходиться, раз хозяин их не озадачил никаким делом. Обед еще не начался по времени, поэтому мы с хозяином баронства рассаживаемся в каком-то достаточно небольшом зале для приемов, как я понимаю. Хозяин хочет узнать мою историю, чтобы лично оценить ее по степени правдоподобия, поэтому я на нем первым заодно наглядно проверяю ее». Рассказываю вкратце, понимая, что вскоре мне придется повторить историю всей семьи Нора. Поставил внушение уже на двоечку, пока мы поднимались, и пока только так придаю доверие себе и правдоподобие своим словам. И дальше это делать придется довольно часто, хотя потом уже все здешние благородные будут знать мою историю друг от друга и там уже решат, верить мне или не очень» поэтому нужно обязательно произвести самое благоприятное впечатление на Барона и его семью и еще его как-то заинтересовать будущим, вероятно, очень прибыльным сотрудничеством.